Глава двадцатая, в которой я зализываю раны, отвоёвываю норку и нарываюсь на большую беду. Подтверждение тому, как плохи мои дела, я нашёл в удручающем состоянии своих шкал. Шкала здоровья сократилась наполовину, с парового баланса на две трети, а шкалы бодрости, удовольствия и жажды и сытости практически вовсе обнулились. Относительно радовала лишь шкала духа Стикса. Тоже просевшая из-за недавней активации Дара, она быстро восстанавливалась за счет прокачанной медитации и уже практически вернулась к прежнему максимуму. Кухонным ножом я вспорол рукав и обнаружил под ним красную от крови руку. Из глубоких порезов на бицепсе кровь продолжала сочиться до сих пор. Перед операцией я помыл руку под краном в мойке, и обработала разрезы спиртовыми салфетками, оказавшимися в аптечке стараниями предусмотрительной белки. Ими же обработала и уже основательно схватившиеся рубцы старых ран на предплечье, с которых пришлось срезать насквозь промокшие от крови бинты. Выглядели недавно заштопанные раны отлично. россыпь аккуратных розовых шрамов на предплечье портили лишь торчащие с боков черные нитки швов без них догадаться что всего пару часов назад это были кровоточащие рваные дырки в руке сейчас уже было практически невозможно чудеса регенерации впечатляли и давали надежду на такое же быстрое заживление новых ран хорошенько приложившись к бутылке с остатками живца я продел нитку в иголку и стал зашивать раны не знаю что уж тому послужило причиной То ли достаточно развитый показатели защиты, то ли утрата чувствительности в руке из-за большой потери крови, но втыкая иголку в края раны и соединяя их крепким стежком, боли я практически не ощущал. Работать было неудобно из-за непрерывно сочившейся из ран крови, так что приходилось прерываться через каждые три-четыре стежка и стирать кровавые подтёки, но несмотря на частые заминки, работа двигалась споро и с четырьмя разрезами я управился в течение десяти минут. За мои старания система даже расщедрилась на разблокировку нового навыка – пальчик? В конце обработал свежие швы йодом и туго забинтовал бицепс. Сидеть в куртке с оторванным рукавом и открытой рукой было стрёмно. А в здешней прихожей, еще когда забегал в открытую Олегом дверь, я краем глаза приметил висевшую на вешалке брезентовую штормовку. Поэтому, разобравшись с ранами, я первым делом решил переодеться. Но стоило встать из-за стола, и меня тут же хорошенько так повело в сторону. Не обопрись я обеими руками о столешницу, как пить дать завалился бы на пол. урихтовщик рихтовщик, совсем-то себя загнал. Вынесла неутешительный вердикт наставница. Раскочегарившаяся регенерация выжимает из организма все соки. Моля, раздраженно фыркнул в ответ. «Ну, не так уж все и фатально», – смягчилась шпора. «Тебе нужно всего лишь подкинуть в топку дровишек. Шкалы восстановятся, и все наладится само собой». «Какая нафиг топка? Какие к чертям собачьим дровишки?» «Пожрать тебя надо, придурок! Вон в холодильнике поройся и подбери себе что-нибудь посытней». Как назло, три верхние полки холодильника оказались под завязку, забиты разнокалиберной молочкой. Чего здесь только не было. И брикеты с творогом, и пакеты с молоком, и бутылки с кефиром, и стаканы со сметаной, и спаянные по четыре штуки разноцветные формочки с йогуртом. Короче, вся та дребедень, которую я люто ненавижу еще с детсадовского возраста, была представлена в широком ассортименте. И ни капли спиртного. Даже заваляющие банки пива среди этого молочного хлама найти не удалось. Нормальная еда обнаружилась только на нижней полке холодильника. Пол банки соленых огурцов и огромная сковорода жареной картошки. Вытащив картошку с огурцами на кухонный стол, я добавил к ним из рюкзака пару банок тушенки и бутылку с остатками живца. И вооружившись вилкой, сел пировать. Из-за отсутствия электричества еда из холодильника была примерно комнатной температуры. Картошка от этого, пожалуй, даже выиграла, не было нужды разогревать. А вот огурцы в холодном виде определенно хрустели бы на зубах позвончея. Но в прикуску с тушенкой да сдобренные глоточком живца, добытой из холодильника трофеи, уходили в лед. Как я не старался растянуть удовольствие, всю нехитрую снять умял буквально минут за пять. Последний глоток живца из показавшей дно бутылки запил, набранной под краном кружкой воды. Вкусная еда и живец сделали свое дело. Все шкалы существенно подросли. Я буквально физически ощутил, как ослабевшие руки и ноги начинают снова наливаться силой. Отдыхая после обильной трапезы, я мысленно активировал мигающий красный конверт на периферии зрения, со сброшенными без просмотра системными уведомлениями. И перед глазами тут же выстроился внушительный столбец красных строк. Внимание! Ликвидированный бегун и прыгун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 142. Характеристики. Плюс 41 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс 19 к наблюдательности. Плюс 27 к физической силе. Атака плюс 1. Плюс 3 к рукопашному бою. 16 к физической броне плюс 22 к выносливости плюс 39 к регенерации плюс 19 к скорости плюс 22 к реакции плюс 21 к силеикксса плюс 17 к познанию скрытого навыки плюс 39 к кулачному бою плюс 11 к легкой атлетике плюс 28 к тяжелой атлетике защита плюс 1 внимание активирован дар сокрушитель преград Характеристики. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 5 к физической силе. Плюс 8 к силе стикса. Навыки. Плюс 19 к кулачному бою. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Навыки. Плюс 43 к легкой атлетике. Плюс 33 к штопольщику. Плюс 28 к алкоголизму. Долго сидеть за столом без дела мне не позволили. Как только я закончил читать уведомления, тут же посыпались распоряжения от шпоры. Обеспокоенная распитием последней порции стратегически важного продукта, наставница велела прошерстить все кухонные шкафы в поисках спиртного. Увы, алкоголя я в них не нашел. Зато на верхней полке подвесного ящика наткнулся на почти полную пачку беломора со спичками. Игнорируя вялые протесты шпоры, Я тут же затянулся вонючей папиросой и, дымя на ходу, потопал с кухни продолжать поиски в комнатах. По пути заглянул в прихожую, поменял покоцанную куртку на добротную штормовку и двинул дальше. Всего в длинном коридоре, не считая выходов с кухни и прихожей, имелось еще пять дверей. Две дальние в торце, судя по расположению, вели в ванную или туалет, а три боковые в жилые комнаты. Они-то меня и интересовали. За первой слева оказалась комната Олега. Рассудив, что среди вещей десятилетнего пацана родители вряд ли стали бы прятать спиртное, не задерживаясь, прошел мимо. Следующая справа, судя по широкой двуспальной кровати, вела в родительскую спальню. Здесь определенно стоило задержаться и пошарить по углам. Но стоило переступить порог комнаты, как тишину спальни взорвал яростный дверной стук. Я даже подпрыгнул от неожиданности. «Мля, это еще откуда?» «Про дедулю-то забыл!» Тут же откликнулась шпора и залилась злорадным смехом. Твою ж, и правда забыл!» Стук доносился из-за скрытой шторы двери, в дальнем концу спальни, за которой, похоже, и располагался упомянутый Олегом кабинет. Подойдя ближе, я обнаружил что дверь из спальни была заблокирована, подсунутая под ручку спинкой стула. Сейчас она сотрясалась от мощных ударов. Невольно перед глазами всплыла картинка из сна, где двое зараженных пытались высадить дверь, тараня ее собственными телами. Чошен раньше-то никак себя не проявлял. Да шут его знает. Может, мальчишка занятие какое деду в кабинете придумал увлекательное. Тот был занят а сейчас тебя учуял и сразу занервничал. «Не, фигня какая-то получается», — покачал я головой. «Когда мы с Белкой в кустах сидели, мимо толпы тварей проходили, и никто нас не чуял. А тут я только через порог переступил, и дедуля сразу почуял. Так в засаде-то ты не курил, а сейчас надымил этой вонючей папиросой на всю квартиру». «Говорила же тебе, зараженная табачную вонь заверстучуют, и вот, яркое тому подтверждение». «Ну, извини», — проворчал я, вминая подошвы в паркет брошенный окурок. Очередной удар по двери выбил шуруп из верхней петли дверного косяка. «Ну чё, так и будешь руки в боки стоять, дожидаясь, пока он дверь с петель снесёт?» Тут же отреагировала шпора тяжко вздохнув я выдрал из-под ручки стул и не глядя швернул его на кровать и отступил в сторону пропуская вывалившегося после очередного удара деда сбоку от зараженного привычно загорелись зеленые строки информационного описания зараженный дед василий статус активный пожиратель биомассы уровень 1 медляк опыт 11 из 20 убийств 0. Поглощено биомассы килограммов – шесть. Показатели. Атака – два. Закутанный в длинный до пят домашний халат, диета внешне практически ничем не отличался от нормального человека. Начавшийся процесс необратимой мутации выдавали лишь безумно вытаращенные глаза и рвущиеся из глотки утробное рычание. Справиться с низкоуровневой тварью мне не составило труда. Легко увернувшись от неуклюжей попытки деда вцепиться в ворот моей штормовки, я забежал сзади и от души приложил его кулаком по затылку. Раздался отрезк, пробитый ударом черепушки, и забившийся в вагоне дед рухнул на паркет спальной комнаты. Появившиеся перед глазами красные строки победного уведомления подтвердили окончание молниеносного поединка. Внимание! Ликвидирован медляк. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 3. Характеристика физическая сила плюс 5. Навыки плюс 19 кулачному бою, плюс 9 к легкой атлетике. Стоило войти в кабинет и разгадка занятости деда обнаружилась прямо на письменном столе. На перепачканных кровью газетах лежали пакеты с остатками сырого мяса. Видимо смекалистый Олег, перетащил сюда на стол все домашние запасы из морозильника, потом как-то исхитрился заманить в кабинет деда, после чего спокойно запер зараженного наедине с горой ледяной свежатины. Дед так увлекся пожиранием мяса, что даже поднял на этом уровень, и из пустыша превратился в медляка. Спиртное в шикарном ассортименте обнаружилось здесь, скрыто внутри шкафа мини-баре. Кроме пары поллитровок столичной, там стояли еще бутылка французского коньяка, бутылка шотландского виски, бутылка кубинского рома и бутылка английского джина. Посовещавшись со Шпорой, я остановил свой выбор на коньяке и джине. Коньяк решил разбодяжить в живец здесь же, на кухне, а джину брать в рюкзак и оставить про запас. Кроме бара с напитками, мое внимание в кабинете привлек еще высокий узкий ящик в углу. Показав его наставнице, неожиданно удостоился от нее похвалы за наблюдательность. Оказалось, это был оружейный сейф. Извлеченной из инвентаря шпори потребовалось более двух минут на прорубание сквозь толстый слой брони к запору замка и на последующее его распиливание. В сейфе обнаружились старенькая двустволка и десять пачек патронов к ней. «Так, эти выброси, эти тоже». Стала направлять мои действия наставница, когда по ее просьбе я стал перебирать пачки патронов. Блин, да что у него там? Нормальных пуль вообще нет. Сплошная дробь утиная. Это ерунда зараженным не страшней щекотки. Чего завис, выбрасывай свои эту. И эту следом, и эту. тр куда разогнался-то? Ну-ка верни последнюю пачку на место. Вот это как раз то, что нам надо. Пули против кабана. «Суй пачку в рюкзак, и эту тоже. Остальные брось, дальше снова сплошная дробь». «Ты ружье-то заряжать умеешь?» — спросила наставница, когда неловко подхваченная из сейфа двустволка едва не вывалилась у меня из рук. «Да соображу как-нибудь», — буркнул в ответ. «Я действительно прекрасно знал устройство такого ружья и имел точное представление о том, за какой рычажок следует потянуть, и как правильно надавить на приклад и ствол, чтобы сложившаяся пополам до устволка открыла гнезда для вложения патронов. Но из-за проблем с памятью я совершенно не помнил, где и при каких обстоятельствах был мною приобретен столь полезный навык обращения с оружием. «Ну-ка, удиви меня», — предвкушая веселье, мурлыкнула шпора. И сильно обломалась, когда за считанные секунды я быстро и четко выполнил ее просьбу. Из кабинета я вышел с заряженным ружьем и изрядно потяжелевшим рюкзаком. Перед возвращением на кухню я прошел коридор до конца и заглянул в последнюю неисследованную дверь. Там обнаружилась гостиная с длинным удобным диванчиком и креслами у одной стены, заставленными красивой посудой сервантами вдоль стены напротив, большим телевизором на подставке под широким окном и огромным обеденным столом по центру. Для изготовления живца я разжился здесь широкой салатницей, в которой удобно будет разбавлять коньяк водой и смешивать его со спараном, а также высоким кофейником, узкое горлышко которого позволит точно слить получившуюся в салатнице бодягу в затянутой марлей горлышко бутылки. Еще через четверть часа, превратив на кухне бутылку ароматного, но бесполезного коньяка в две бутылки омерзительного на вкус, но полезного живца, Я уложил полученный продукт в рюкзак и с ружьем наперевес направился в прихожую. Перед выходом в подъезд я, разумеется, сперва посмотрел в дверной глазок и удостоверился, что с другой стороны меня не поджидает толпа жаждущих моей крови активных пожирателей биомассы. Аккуратно и беззвучно я отвел в сторону массивный засов, тихонечко приоткрыл дверь и на всякий пожарный выставив в образовавшуюся щель ствол снятого с предохранителя ружья, стал ужом выползать издавший короткую передышку норки в полной тревоге опасности и большой мир. Когда в лестничном пролете вдруг совершенно беззвучно показалась макушка твари, я уже практически вышел из квартиры. Твоюшь через коромысла!» Раненой волчицей взвыла шпора. «Принесла ж нелегкая! Назад, рихтовщик! Если жизнь дорога, назад!» И тут же, отвечая на мой немой вопрос, пояснила. «Это хват, рихтовщик! грёбаный мать его, кусач! Супротив него ты, как мышь против кота!» Я уже и сам это видел. Пока шпора надрывалась в голове, неспешно бредущая по лестнице тварь беззвучно поднялась еще на несколько ступеней, продемонстрировав лишенную растительности черепушку размером с ведро с массивным костяным наростом на затылке наглухо запечатавшим ценный споровый мешок. А из-за чрезмерной ширины, появившейся следом за головой плеч, тварь была вынуждена передвигаться по лестнице боком, опасаясь задеть острыми костяными наростами на руках и плечах за стену и соседнюю лестницу. Осторожно попетившись обратно, я уже почти скрылся за дверью, и вдруг в голову пришла шальная мысль. «До опасной твари всего несколько метров!» Она меня не видит, не опасается и не дернется, если я в нее сейчас шмальну. Из-за малой дистанции выстрел будет убойный, чтоб наверняка можно долбануть дуплетом. Две пули прямо в сердце, да после такой раны даже слон не выживет. «Рихтовщик, ча замерто? Дверь, скорей, закрывай!» Словно почувствовав неладное, поторопила шпора. «Ага», — кивнул я и надавил на спусковой крючок дуплетом разрядив оба ствола в широченную спину кусача. На что я рассчитывал, идиот? Конечно, высокоуровневая тварь и не подумала умирать.